Вы ушли начал свой рассказ Варенуха, А этот стал пропаганду разводить, мол войска наш уже почти разбиты везде. На народ кого не потравили газом и не раскатали бомбами по дорогам скитается. Но это война, брат, сначала они нас, потом мы их так всегда бывает. Не. водадилова сделал руку с пистолетом к своему лицу и покрутил стволом он еще сказал что они еду и одежды на колонны беженские сбрасывают нарочно вирусами всякими зараженные все сбрасывают на людей антон да это же просто беженцы люди станут болеть и никого не останется совсем никого не будет а если мои Ту еду подберут, если они уже мертвые все. Понимая, что истерика сейчас новой волной пойдет на приступ остатков здравого смысла варенухи, решил действовать быстро. В то же время, еще не поняв смысла, только что узнаны новости, я выбил пистолет из трясущихся рук. Ствол брякнулся на дно траншеи. мимоходом я отметил, что водила даже снял его с предохранителя стреляться вполне было можно но водила уже не обращал внимания на оружие его охватило апатия и безразличие. сложив руки на коленях и опустив голову он все повторял и повторял господи, почему ты допустил почему оставил меня почему допустил миасьсь тоже был потрясен но вроде пока про самоубийство не заикался стянув с себя костюм он сидел на земле рядом с трупом поляка и жадно курил пройдя мимо него я встал чуть в стороне от машины вынул пистолет и выстрелил в воздух артельщики вздрогнули Оба повели себя именно так, как я и рассчитывал. Михась залег, перекатом уйдя под днище джипа, а Варенуха, перестав рыдать, нырнул в траншею, куда уронил пистолет. Если бы хоть один из них замер на месте или поднял руки, непременно бы сказал такому «До свидания». Апатия — это самый страшный враг солдата, — Кто б поддался ей, уже не боец. Но нам предстояло много, очень много воевать. Мужики, погоревали и хватит. Я сказал это громко, чтобы еще более привести товарищей в чувство. Скоро пиндосы опомнятся и пришлют сюда разведку или нагрянут большими силами. Нужно пошуровать на базе, в ангарах с трофеями и быстро сматываться отсюда. — Ну, понимаю, вы устали, очень устали и хотите есть, спать и домой. Но так вышло, что дома у нас теперь сидят вот такие, как этот кладоискатель, и их сначала нужно выгнать. — Пошли вперед, мужики. Так вышло, что кроме нас уже и некому. — Да. Спустя полчаса наш небольшой отряд уже пылил по дороге, ведущей к разгромленному аутпосту. Впереди шел Варенуха, сжимая в руках вверенный ему карабин. Следом шагал Михась, щуря хитрые цыганские глаза, на высоко стоящий в зените июльское солнце, положив обе руки на ствол такого же карабина, висевшего поперек шеи. Я в пяти метрах позади всех ощубоя взглядом окрестности и соображая куда нам податься теперь О особой перспективы не было, но одно я знал точно мы будем искать врага и бить его там где встретим без пощады, без сожаления. глава 3 россия дев июля две тысячи одиннадцатого года двенадцать пятьдесят четыре по местному времени юго восточная окраина бывшего поселка городского типа тугучин внутренний периметр аут поста охранного агентства блэкстоун соуз бывший сотрудник иркутского чоп булат антон варламов сбор информации и дальнейшие перспективы внутри периметра от поста было тихо, только в стоящем нашей бедомике, где, как я решил еще три дня назад разместилось местное начальство, там хрипело и свистело статикой помех радиостанция. Слышись постоянно повторяющиеся кодовые фразы, незнакомые формулы позывных. Значит, кто-то либо уже вызвал помощь, либо пытался это сделать, Лю любой из этих вариантов меня не устраивал, поскольку наверняка у пиндесов налажена система переклички и поняв что один из опорников не отзывается, могут вполне выслать нечто вроде мутоманёренной группы или что-нибудь летающее варенуха словно стыдясь за проявленную полчаса назад слабость, вообще старался не смотреть мне в глаза, находя малейший повод, чтобы как то проявить тебя доказать что все в норме бывший водила в одиночку отстранив михась отодвинул влево до упора застрявшую на полпути створку ворот и первым вошел внутрь ограды с любопытством озираясь он сунул нос внутрь кабины застывшего на выезде джипа и бестрепетно сбросив на землю покойного иностранца сел за руль Мне стало интересно, что будет дальше. Я, дернув Мишку за рукав, принудил приятеля остановиться. Замерев, мы молча ждали, что произойдет. Из кабины минуты две раздавалось невнятное бормотание, потом к нему добавился звук ворочавшихся рычагов, и вот чудо в рождебной технике завелось. А из открытой двери... высунулась пришивая башка в арренухи деловито поглядывая назад он сдал задним ходом почти без рывков словно век управлял импортным авто чуть погодя он уже с соколом смотря в нашу спрятелем сторону деловито спросил но куда этот драндулет ставить отгни его отворот я решил вести себя так будто бы ничего не произошло слабость есть у всех сейчас проверим ангары с трофеями потом придумаем на чем отсюда уходить кивнув водила занялся агрегатом а мы с фишкой уже не останавливаясь пошли к первому же ангару чтобы не терять времени заря без всякого интереса оглядываясь по сторонам оценил результаты нашей газовой атаки большинство гранат упали с недолетом но у них оказался довольно велик коэффициент рассеивания наемники умирали практически мгновенно те что сидели на вышках и в стрелковой ячейки у ворот вроде как пытались развернуть становое оружие в поисках точки обстрела но газ слишком быстро рассеивался что при полном безветре сыграла мне на руку всего при беглом осмотре я насчитал восемь покойников внизу включая одного наблюдателя упавшего с вышки у ворот сколько еще находилось там на верхотуре и в строениях считать было некогда лица захватчиков не искажало даже тень агонии словно смерть пришла быстрее чем они осознали что умирают это мне не нравилось впредь пинтосы так легко не отделаются и будут подыхать как можно более болезненно в поисках чего нибудь полезного я заглянул в казарму потом в домик трупов ни там ни там не нашлось видимо все выбежали чтобы посмотреть что случилось в командирском доме размещалось двое. об этом говорило наличие пары узких кроватей аккуратно застелных одеялами тут нашлась кипа карт района испеощренная большей частью непонятными мне значками удивило наличие в дальнем левом углу у окна целого штабеля больших картонных коробок с сигаретами потом вспомнилось что в европе вообще на западе сигареты жутко дорогие. но зачем им наши кишиневские подделки не задумываясь над этой пустяковиной совсем уже было повернулся чтобы уйти как взгляд зацепился за стоящий на письменном столе справа бинокль миниатюрный габаритами приближающийся к театральному но с блямбой встроенного дальномера вещь однако на ходу сунул оптику в карман брюк сразу вздувшийся и вышел на улицу больше тут действительно задерживаться не стоит возле крыльца слева ничком лежал чем то заинтересовавший меня труп наемника видимо он бежал к навесу с припаркованными машинами но не повезло ну значит сегодня твоя очередь однако внимание Привлёк небольшой, явно очень тяжелый чемоданчик, прикованный к руке трупа узким стальным браслетом. Наемник потратил остатки своей жизни на то, чтобы взять кейс, даже под угрозой расстаться с жизнью из-за этого. У два приема вскрыв чемодан, принесенным из инструментального шкафа фомичча, и посмотрев на содержимое, я только сплюнул. иностранец спасал деньги ровными пачками в чемодане были уложены новенькие незнакомые мне бумажки с надписью на английском языке банкноты были достоинством постой пятьдесят тугриков более всего они напоминали европейские деньги с созвучным названием а тут на правом поле был оттиснут голубого цвета американский континент, а в качестве символов было всякое звереё и бабочки. На 50-ти аммеровой банкноте, к примеру, изображена лань, а в левом нижнем углу аббревиатура 50А. Значит, доллар умер. Здравствуй, новая деньга. Ну вот. И реформу под шумок провели, и нет ничего нового под солнцем. А наши российские любители тылить импортные дензнаки опять в пролете. Ну что за жизнь пошла? Никому верить нельзя, а ведь какая гордая была надпись на зелени. Мы верим в Бога. По-видимому, это были, несомненно, американские деньги, но точно не доллары. И про религию не гу-гу. Сыпав все деньги в заплечный мешок, я еще раз посмотрел на труп наемника. Не повезло тебе, приятель, зарплату уже не потратишь. Убойная штука — этот потомок всяких вейксов. Нужно дать иностранцам должное, а трава у них получается знатная.